Глава 17. Нам нужен Рекс. Огромный зал напоминал мини-колизей, только вместо арены посередине был установлен самый настоящий ринг. Гораздо большего размера, чем стандартный, от которого расходились едва не до самого потолка ряды для зрителей. Удобные мягкие кресла с небольшими откидными столиками, под сиденьем мини-бар – Казалось, все было тщательно продумано для удобства каждого зрителя. Мест было не очень много, потому что между рядами оставлялось довольно широкое пространство для изящных девушек, обслуживающих посетителей. У этих девушек, одетых только в очень открытый бюстгальтер, узенькие плавочки и небольшой передничек, было много функций. Они могли принести любой напиток и закуску, помассировать затекшее тело, а также выполнить любые интимные желания клиентов, но все их услуги оплачивались отдельно, и цены были очень высоки. Кресел было ровно 250, но в самые удачные дни набивалось до 300 посетителей, желающих пощекотать свои нервы и попытаться сорвать солидный куш с тотализатора. Сегодняшний день был не из самых лучших – Зрителей не набралось даже на половину зала. Раньше, когда эти виды борьбы были запрещены и поединки проходили в строгой секретности, турниры проводились не чаще одного раза в месяц. Сейчас же, когда все запреты были сняты, не было четкого расписания, но каждую субботу обязательно проводились встречи пяти парок. Сегодняшние бойцы выглядели довольно вяло и невыразительно, словно и они понимали, что сегодняшняя публика вряд ли раскачается на высокие ставки, а потому и ломаться не очень хотелось. Оплата каждого из бойцов, кроме оговоренной индивидуальной суммы, зависела от количества сделанных на них ставок. Чем больше на тебя ставили, тем больше получал твой партнер». Это не оговорка. Система дополнительной оплаты была на первый взгляд не очень сложной. Выиграл, получи свой процент. Однако процент будет существенно выше, если больше поверили в твоего партнера и поставили на него, а выиграл ты. Лолита была не в духе, ее все раздражало. Она была страстной болельщицей и любила рисковать, ставя довольно внушительные суммы на поединщиков. Конечно, она обладала более точной информацией о бойцах, чем любой из зрителей, однако сюрпризы случались и для нее. Были и договорные поединки, но это было опасно для всех участников сделки, если она становилась достоянием гласности. Здесь первым делом падал престиж организаторов, и неизвестно, чем все могло закончиться. Однажды один из бойцов, под пытками сознался в получении крупной суммы за то, что он ляжет под своего противника, и был убит не только хозяин зала, но и организатор боя. Обоим бойцам поломали руки и ноги, сделав их инвалидами на всю жизнь. Этот случай специально придали огласке, чтобы другим неповадно было. Взяв все в свои руки... Лолита стала сама составлять пары для поединков, стараясь подбирать более или менее одинаковых по силам бойцов. Как ни странно, это принесло ощутимую пользу для бизнеса. Авторитет их клуба стал намного выше, а значит и посетителей стало больше. На некоторые встречи к ним приезжали даже из бывших республик, а иногда из дальнего зарубежья. Наблюдая за очередным бесцветным поединком, она посчитала сегодняшний день потерянным и уже хотела уйти, как ей в голову неожиданно пришла очень интересная идея. Дождавшись окончания схватки, в которой выиграл неожиданно для себя 500 долларов, что придало ей еще больше уверенности, Лолита взяла в руки микрофон. «Уважаемые господа!» «Во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что вы сумели выкроить время и посетить наш клуб «Виктория», и надеюсь, что, несмотря на не очень выразительные бои, вы сумели отдохнуть и получить немного удовольствия». «О да, госпожа Лолита!» — не очень трезвым голосом воскликнул один толстячок, державший в своих руках несколько ночных казино. Он вразительно погладил попышные груди красивую блондинку, сидящую у него на коленях. Ваши девочки просто прелестны. Приятно это слышать, у вас хороший вкус. Сейчас перед последним поединком сегодняшнего вечера хочу вам сообщить приятную новость. Ровно через месяц нашему клубу исполнится 10 лет. Браво, воскликнул кто-то, и раздались аплодисменты. Спасибо вам, друзья. Чтобы отметить это знаменательное событие, мы решили провести самое настоящее шоу с приглашением звезд но и эстрады, и кроме того, вместо пяти встреч будет проведено семь. Восемь лучших бойцов страны проведут четыре встречи, и четыре победителя встретятся в двух поединках, которые определят финалистов. Они будут бороться за звание чемпиона России и довольно приличный приз – 10 тысяч долларов. «Отлично, Лолита!» – выкрикнули едва не хором несколько человек, и снова раздались бурные аплодисменты. «Я рада, что вам понравилась моя идея», – улыбнулась Лолита. «Передайте своим партнерам, что всех кандидатов на звание чемпиона России я жду в течение двух недель. Заявки на посещение этого зрелища принимаю с сегодняшнего дня. Стоимость билетов тройная, надеюсь, вы понимаете почему». Ставки будут приниматься в течение трех дней после утверждения списка бойцов. Прошу, господа, не держать на меня зуб, если не все ваши заявки будут выполнены. Вы знаете, что здесь только 250 основных мест. Однако вы можете быть уверены в том, что ни один из регионов не будет обижен. Это я вам гарантирую. Ваше слово является полной гарантией сказал в микрофон подошедший высокий худощавый мужчина лет 50 галантно поцеловав ей руку Очень рад быть одним из первых, кто хочет оказаться на этом празднике Он достал из портмоне визитку, что-то на ней черкнул, затем протянул Валите Валита взяла визитку: Четыре места — центральный регион", гласила запись, а под ней размашистая подпись «Очень оригинальная заявка», — улыбнулась Лолита. «Не обещаю, что она будет полностью удовлетворена, но постараюсь, потому что вы действительно первый». «Буду вам очень признателен», — он снова поцеловал ей руку и добавил. «Кроме того, наша фирма готова спонсировать в разумных пределах это интересное мероприятие, и первый взнос в размере пяти тысяч долларов делаем прямо сейчас» он вытащил из внутреннего кармана чековую книжку, быстро сделал надпись и протянул чек «Лолить». «Можете считать, что ваша заявка будет выполнена на все сто процентов», улыбнулась довольная Лолита и сказала в микрофон. «Чтобы господа не думали, что здесь сделаны исключения, объявляю вам, что заявки спонсоров будут удовлетворяться в первую очередь». «А что?» «Это справедливо!» — воскликнул толстячок, сталкивая с колен пышногрудую блондинку. «Моя фирма тоже готова стать спонсором!» Он вытащил из внутреннего кармана пачку 100 долларовых купюр и подошел к ларить. «Здесь три тысячи, но будет тоже пять!» Он сказал это в микрофон, и было ясно, что, говорит он, не для нее, а для всех присутствующих... Толстяк напоминал старых русских купцов, готовых последние отдать, чтобы не ударить в грязь лицом перед себе подобными людьми. «Хорошее начало!» — подумалась Лолити, и она с легким поклоном приняла деньги. «Вашу визитку, господин представитель!» Она знала почти всех, но здесь не принято было называть имена вслух. Вероятно, это правило возникло со времен запрета, чтобы не давать информацию случайным ушам. Толстячок вытащил свою визитку и протянул Лолите. «Нашему округу достаточно и двух мест», — бросил он. «Благодарю вас», — она сделала пометку в своей изящной книжечке. «Начало сделано, господа. Остальных желающих прошу в мой офис. Хорошего окончания сегодняшнего вечера». Ее объявление словно подстегнуло последнюю пару, да и всех присутствующих посетителей. Бойцы резво выскочили на ринг, а девушки, принимающие ставки, не успевали бегать между креслами. Поединок оказался действительно очень интересным и упорным. Кровь текла ручьем, но ни один из бойцов не хотел уступать, и потому переживали то одни болельщики, то другие. Лалита, охваченная энтузиазмом от неожиданного успеха своей идеи, уже не обращала внимания на ринг, поручив своему помощнику довести до конца вечер и проконтролировать оплату всех ставок. Она быстро собралась, села в подаренный лёшей шкафом «Мерсик», как ласково она называла «Голубой Мерседес», и помчалась к лёше в офис. По дороге она по радиотелефону связалась с ним и предупредила о своем приезде. «Извини, лёшенька что отрываю тебя от дел, но мне нужно с тобой срочно повидаться», — ласково проворковала она. «Нет таких дел, милая, какие я не мог бы отодвинуть для тебя», — отозвался он. «Целую и жду». Когда лалита вошла в кабинет, лёша сидел за столом и с кем-то говорил по телефону. «Я все понял. Продолжай в том же духе. Как только он останется один, вызывай меня. Все, ко мне Лола пришла. Он положил трубку, встал и чмокнул Лолиту в щеку. Мне кажется, я могу угадать, что тебя так спешно погнало ко мне. Я буду этому очень удивлена. Лолита покачала головой. Наша темная лошадка, не так ли? Откуда ты знаешь? Девушка была действительно ошарашена. «Это элементарно, Ватсон. Как только мне сообщили о твоем плане проведения годовщины клуба...» «Уже сообщили», — пробурчала она. «Должен же шеф фирмы все знать». Он довольно улыбнулся. «Так вот, для выгодного воплощения твоей идеи нам необходима темная лошадка. Правильно я говорю?» «Ты всегда правильно говоришь, дорогой мой лёшенька. А вот первые взносы спонсоров. лалита вытащила пачку долларов и чек. 8000 тысяч — это только начало. «Я в тебе никогда не сомневался», — он поцеловал ее в губы. «Это действительно прекрасная идея. Я думаю, что провести ее необходимо на самом высоком уровне. Во-первых, поговорю с Иосифом. Может быть, и Пугачиху можно будет заполучить?» Попробуем, если не совпадет с какими-нибудь крутыми гастролями. Тогда и Киркорова нужно будет пригласить. Естественно, мне кажется, что там все двигается к свадьбе. А что, будет самая настоящая сладкая парочка. Однако ты замалчиваешь самое главное. «Как можно, дорогуша?» — усмехнулся он. «Когда ты вошла, я как раз говорил о нашей темной лошадке». Выжидаю нужный момент, чтобы пригласить его работать на нас. «А если он откажется?» «Не откажется», — усмехнулся Леша Шкаф. «Помнишь, как в крестном отце? У вас такие аргументы, что я не могу вам отказать». «С позиции силы с ним вряд ли можно будет договориться. Не забывай, что он бывший афганец. Они же непредсказуемые». «Ничего, справимся!» Он задумался, затем согласно кивнул головой. «Хотя, возможно, ты и права. С ним нужно придумать что-то пооригинальнее». В этот момент зазвенел телефон. «Да», — бросил Леша в трубку. «Слушай, шеф, бабенка одна вышла из подъезда, и парень сейчас в доме один». «Надеюсь, ты догадался кого-нибудь за ней послать?» «Обижаешь, шеф. Бульдозер не упустит ее». «Сделайте вот что». Леша Шкафу мысль пришла неожиданно и настолько понравилась, что он не стал даже раздумывать. «Бульдозер должен взять ее, сунуть в машину и отвезти на мою дачу». «А дальше?» «Дальше я выйду на сцену», — усмехнулся лёша «Доложишь, как только девчонка окажется на даче». «Понял, шеф».